Глава 21. Все происходит как в замедленной съемке, в которой я вижу себя словно со стороны. Вот парень отступает от меня на шаг, отчего нож, который я все еще судорожно сжимаю в руке, медленно выходит из него. Димит смотрит на это с каким-то отстраненным равнодушием. Он, похоже, в шоке и не до конца осознает, что случилось. Но вот в его взгляде проскальзывает удивление: Не ожидал? Не верил, что я реально смогу это сделать. «Конечно, он не ожидал. Я сама от себя не ожидала. И сейчас пребываю точно в таком же шоке, что и он. Пялюсь на окровавленное лезвие длиной не меньше 15 сантиметров. И не могу понять, как так получилось, что я... Что я сделала это? Как я могла? Боже мой!» Словно очнувшись, отбрасываю нож подальше, отчего по кухне проходится звон. А потом с ужасом наблюдаю, как на белоснежной футболке Демида расплывается кровавое темно красное пятно. Оно расползается во все стороны, становится больше и больше. «Вот же твою мать!» Парень бледнеет, но не делает ничего, чтобы остановить кровотечение или попытаться причинить мне вред в ответ. Он просто стоит и тупо смотрит на свою брендовую футболку, которую ему теперь придется отправить на помойку. Разумеется, если он выживет. «Димит, я... Господи, я не хотела, правда!» Мой голос срывается и дрожит, в горле пересыхает. Сердце колотится часто-часто, и спарина выступает на лице. Руки дрожат так, что просто ходят ходуном. «А ты решительная», — произносит Димит вроде бы с некоторым удивлением. Я вздрагиваю, зато наконец выхожу из ступора. «Надеюсь, это остудит твой пыл». Хватаю его за руку и тяну к дивану, пока он не свалился прямо на пол. Потому что, несмотря на полное спокойствие, судя по его виду, он не так далек от этого а меня уже накрывает новый приступ паники. Боже, вот, присядь, я... Сейчас вызову скорую, я... Бестолково тараторю. Черт, где у тебя аптечка? Она есть, демит Хоть что-то. Должно же быть хоть что-то. Нужно срочно остановить кровь. Усаживаю его на диван, мечусь по кухне в поисках чего-нибудь подходящего. Чертыхаюсь снова и снова. Несусь в ванную комнату, хватаю держателя первое попавшееся полотенце. Возвращаюсь к дивану, плюхаюсь рядом с Демидом и прикладываю полотенце к ране. Достаю телефон и пытаюсь разблокировать экран своими непослушными дрожащими пальцами. Я напугана так, что зуб на зуб не попадает. И никак не могу сконцентрироваться на простейшем действии. «Не надо никуда звонить», — говорит вдруг Демид. «Что? Боже, да у него начинается бред. Конечно же, я его не слушаю». Продолжаю водить указательным пальцем по сенсору и, наконец, разблокирую экран. А в следующий момент Демит одним точным ударом выбивает телефон у меня из рук, и тот улетает куда-то под диван. «Что? Черт, что за черт? Ты придурок!» Я сказал, не звони никуда. Чуть ли не рычит, несмотря на свое состояние. «Но, Димит, я...» Смотрю на него, и мне кажется, что с минуты на минуту он потеряет сознание. «Придурок!» Аруя я больше не церемонясь с ним. «Какой же ты придурок! Если бы ты уже не умирал, я бы тебя просто убила!» Я падаю на колени рядом с диваном и пытаюсь подцепить телефон пальцами. У меня ничего не выходит. Плоский гаджет пролетел по скользкой плитке, словно камешек по водной поверхности. Проскользнул в щель между обивкой и полом и ушел далеко под диван. А неповоротливую громадину я никак не могу сдвинуть. Хотя бы потому, что на ней сейчас сидит Димит. Веса в нем не меньше 90 килограммов, а то и больше. Мышцы ведь тяжелее жира, я где-то читала. Господи, о чем я только думаю? Я поднимаюсь с колен и снова оглядываю парня. Он прикрыл глаза, дышит тяжело и надрывно. Мне кажется, что ему очень больно. А может и нет. Он как чертов Рэмбо, на лице совершенно никаких эмоций. Нет, все же он чувствует боль. Я знаю это, не представляю откуда, но знаю». Просто он не показывает этого. Чёртовы принципы или что там у него. Но он сам виноват в том, что у меня больше нет телефона, по которому я могла бы вызвать ему врача. А что, если мне оставить его здесь избежать? Он умрет от потери крови, и тогда все мои проблемы будут решены. Не считая, конечно, грозящего мне тюремного срока. Но это в случае, если меня поймают. При этом моя совесть осталась бы чиста. Он сам нарвался. Я ведь предупреждала? И сам отказался от медицинской помощи. Боже, что за мысли. Естественно, я никуда не сбегу. Даже если бы мы были одни в лесу, и мне бы ничего не грозило. Я не могу бросить раненого человека. Пусть даже это ненавистный Усманов собственной персоной. А еще со мной начинает происходить нечто странное. Не знаю пока, что именно. Но вместо того, чтобы дать дёру из квартиры и как минимум попросить телефон у соседей... Я плюхаюсь рядом с ним на диван и тянусь к его ране. «Безмозглая дура! Ульяна, включай уже мозги!» Вдруг чувствую ту самую пульсацию в ладонях, что и в тот раз, когда увидела умирающую девочку. Недолго думая, я задираю на Демиде футболку и, прищурившись, осматриваю рану. Тот полулежит на диване все в той же позе и наблюдает за моими действиями из-под полуопущенных ресниц. Он не пытается как-то меня остановить, просто молча разглядывает. «Ненормальный, совершенно бесчувственный парень без тормозов». И в этот момент в мозгу вспыхивает еще одна мысль. «Пусть так, но я знаю, что нужно делать. Достаточно лишь отпустить ситуацию и расслабиться, и все будет хорошо». Я медлю всего секунду, а потом повинуюсь своему взявшемуся из ниоткуда внутреннему голосу и прикладываю ладони к ужасной ране. Обе сразу. И все повторяется, как в тот самый раз, когда я упала на колени перед малышкой и потянулась руками к ней. По моему телу начинают циркулировать сразу несколько разных потоков. Я чувствую эти потоки так отчетливо, Практически вижу их каким-то вдруг открывшимся у меня внутренним зрением. Всего их три. Первый, самый ощутимый, имеет бледно-голубой цвет. Он опускается от макушки вниз и проходит вдоль позвоночника. Сейчас он меняет направление и движется вдоль моих рук. Второй поток окрашен в золотистый. Он мерцает и переливается, и больше похож на сгусток энергии, чем на обычный поток. На некий энергетический шар. Этот шар концентрируется в районе моего солнечного сплетения, а потом он раздваивается и начинает плавное движение по моим рукам от плеч к кистям. Я вижу это так отчетливо. Третий поток имеет бледно-розовый оттенок и расположен в нижней части моего туловища. Сейчас он медленно поднимается по моему телу вверх. Все три потока сливаются вместе, перетекают в предплечье, а затем в ладони. А потом прямо через кожу они переходят на рану Демида. Я словно передаю ему свою энергию. Это очень странное ощущение. С одной стороны, я чувствую себя ненормальной дурой, но с другой, с другой, я не могу не верить своим глазам. Хоть это и за гранью, но это происходит. Прямо сейчас на кухне этого мажора я занимаюсь тем, что залечиваю его рану. Боже, как бы не свалиться в обморок от такого. Залечиваю потоками энергии, выходящими из меня. Это нереально, но факт остается фактом. Либо я схожу с ума одинаковым образом второй раз подряд. Так это или нет, но кровотечение замедляется, пока не прекращается совсем. А потом я не могу в это поверить. Но его рана, нанесенная мной, вдруг начинает затягиваться. Еще немного и на его коже остается лишь тонкий неровный рубец размером с лезвие. А землисто-серый тон лица самого Демида выравнивается, будто по волшебству. Я вдруг понимаю, что все, моя работа завершена. Словно некий тумблер щелкает в голове и заставляет убрать от него руки. Но то ли от того, что все происходящее здесь сейчас абсолютно за гранью для меня. То ли из-за огромной потери энергии, что я ощущаю, меня накрывает и начинает мутить. Слабость, головокружение, тошнота. Весь спектр самых неприятных недомоганий вдруг обрушивается на меня, и я начинаю чувствовать себя паршивее некуда. Но я ничего не могу с этим поделать, абсолютно ничего. Черт, мне даже руку сейчас поднять тяжело, не говоря о чем то более существенном. Откидываюсь на диван рядом с Демидом и в бессилии закрываю глаза. Каким-то краем сознания запоздала понимаю, что оказалось абсолютно беспомощна перед ним. Он может делать со мной что хочет, а я и пальцем пошевелить не смогу, чтобы его остановить. Не смогу дать ему хоть какого-то маломальски ничтожного отпора. Не справляюсь с ситуацией. Последнее, что я помню, прежде чем окончательно отключиться, это то, что Демид берет меня на руки и куда-то несёт. Я чувствую исходящее от его тела тепло. Вдыхаю его пряный запах. Улавливаю его сердцебиение и прекрасно чувствую его тяжелое дыхание возле самого моего уха. Куда он меня несет? Зачем? Я ничего не понимаю и не знаю, буду ли вообще в состоянии понять. А уже в следующий момент я проваливаюсь в темноту, и абсолютно все мысли покидают меня. Все, кроме одной. Надеюсь, он несет меня не в свою спальню.